Двадцать седьмая глава. Игорь. Ехали домой с гостей. И Саша демонстративно сел на заднее сиденье. Подальше от меня. Как с шофером. Еще в лифте она отгородилась от меня арктическим холодом своего взгляда. Глядя как на пустое место. Нейтрально безразличное лицо и лед в глазах. И сейчас в машине она настолько выразительно смотрела в окно, что мне было страшно. Кажется, я потерял ее. Такая родная, с любимыми нежными завитушками волос над лбом, с тенью ресниц на бледных щеках и с плотно сжатыми губами. Я еще помню их вкус и мягкость. Но взгляд... ее взгляд совсем чужой. И я так облажался. Так виноват перед любимой женщиной. Я особенно сейчас зримо видел, как ей больно. и теперь просто не знал, что сделать, чтобы у нее хоть чуть меньше болело. Как облегчить эту ношу, что я взвалил на нее? Готов терпеть ее упреки, ее обиды, ее злость. Готов вымаливать хоть бы и на коленях прощения. Только бы она была рядом. Пусть ругается, пусть говорит мне все, что думает, пусть лучше кричит, только не молчание. Бездна молчание и отчуждения. как между двумя айсбергами в холодном и чужом океане. В гостях у Алевтины Георгиевны я чуть не сдох от понимания того, что я наделал, что сотворил с нами. Это было мучительно и стыдно. И очень показательно. Именно там я увидел, как в попытке оградить жену от неприятностей и сложностей я загнал ее на грань своей жизни – То есть с Алевтиной Георгиевной я нашел общий язык и тем для обсуждения, а с Алекс не захотел. И загнал, отодвинул в результате в сторону. Сам же виноват. Конечно, приезжая с работы, мне было проще отмахнуться от всего и уединиться. Вот он, наслаждаясь теперь уединением, болван. А еще Алевтина со своим неуемным любопытством, бестактным вмешательством... Неужели не видно, что для Сашеньки сейчас лучше не муссировать тему наших отношений прилюдно? Ей ведь больно. Не знал, как оградить Алекс. Она словно среди чужих. Словно одна на сцене в дешевом театрике под ярким светом софитов. Вынуждены безжалостные зрители сдирают с нее одежки, обнажая перед всеми развлекаясь этим. И еще это дурацкая подоплека и мотив для развлечений Лесницкого. Да какая разница, с чего мажорчик решил, что может нас зацепить? Зубы лишние. Но для Александры, для моей нежной Сашеньки, это прилюдное перетряхивание личной жизни мучительно. Эталонное любопытствующее мещанство, которое я сам создал вокруг себя, потому что изолировался от Алекс. Она мой камертон. Она одна, мой главный ориентир и мой маяк, моя путеводная звезда. Я и проекты без нее стал делать более банальные, в тренде ожиданий заказчика, скучные, без искры и без азарта. Почему так случилось? Отчего я скатился в болото банальности? Обиделся? На кого? На мою Санечку? На мою Шурочку? Да я рехнулся. Помню, я пришел домой после того, как вышел на заказчика целого комплекса зданий. Это был первый большой проект. Мне было невероятно интересно. Меня распирало от гордости за себя. Я нес эту гордость Саше, боялся расплескать по дороге, готовил речь, ожидал ее восторгов и ее одобрения, ждал, что она разделит мои чувства. А она, усталая и сонная, встретила меня рассказами о том, чем заболела Аська. И это было как ушат ледяной воды, как с разбегом налететь на стену, которая выросла между нами. Мне тогда стало так обидно. Я решил, что раз ей не интересно, раз она не увидела моего триумфа, «Значит, я и не нужен, и не буду больше рассказывать». «Идиот, самовлюбленный болван!» «Как я забыл свою любовь!» «Как мог позволить замылиться в будничных заботах своему счастью!» «Где была моя любовь, когда захотел другую?» «Когда я забылся с ней настолько, что изменил?» «Сам себя изморал, изгваздал!» «Забыл свои принципы и обещания!» Саша вылетела из автомобиля, не успел я выключить двигатель, и только звонко хлопнувшая дверь, разделяющая гараж и прихожую дома, маячила передо мной. Я отнес дочь, уложил доверчиво примкнувшую ко мне Асеньку в кроватку и раздел ее, такая маленькая, вся в цветных пятнышках оспин, но все равно самая красивая девочка в мире. Так похожая на свою маму, с такими же тенями на щечках от сомкнутых ресниц. Моя девочка. стараясь не шуметь, чтобы не потревожить жену, забрал из кабинета компьютер и сел за разработку новой идеи. Но не смог работать. Вообще. Сидел в бытовке и вспоминал, как мы жили в этой клетушке с Сашей, как доводили наш дом до ума. Как было тяжело и в то же время весело и классно. Не передать словами, как я скучаю по тому времени. Надо было дураку еще года полтора назад встряхнуть мою Санечку от быта и притащить на объект. Показать ей размах, похвастаться, рассказать о наших планах. Так нет же. Обижался, дурак. Придумал себе, что ей неинтересно и не нужно, что у меня домашняя жена. Я забыл, какая Санька бывает, как горит в ней огонь, как она умеет радоваться и работать, как она умеет любить. Сидел, тупо глядя в мерцающий экран, без мыслей и без идей, с отчаянием в душе. Потом постарался собраться, растер лицо ладонями и, вместо проектов, хлопнув крышкой ноутбука, достал давно заброшенный альбом и любимый карандаш. Я, как юнец, вновь мечтаю о Саше, мечтаю о своей жене. С карандашом в руках вспоминая ее. Как она радовалась, как горели ее глаза, как грустит, как страдает, как ей больно. Это я сделал. Я убил свет в ее глазах своими. скажем, для корректности, руками. А теперь? Что теперь? Теперь накрывает меня чувством вины по самую маковку, просто давит и не дает дышать. Еще эти документы на переоформление всего перед Новым годом. Я подстраховался и перевел все, что имею, на жену. А сейчас ни два, ни полтора. И документы недооформлены. И для тендера не лучший момент с этими изменениями. Как представлю, что начинаю объяснять это все Саше. И как подумаю, что она при этом обо мне подумает. Так тошно. Хотя никогда я для семьи не жалел денег. А тут, выходит, я жмотничаю. Да черт с ней, с конторой, если... Нет, этого не будет. Я отложил альбом и постарался уснуть. Но смотрел на ее окно и мечтал о ней, как мальчишка. Я люблю свою жену и разводиться не намерен. Я костьми лягу. Но вымолю прощение. Не знаю как, но я не хочу быть без Алекс. Утром Саша убежала из дома в слякости сырости еще до того, как проснулась Ася. Я не успел ее остановить. Простудиться еще в такую погоду. И куда ее понесло? Ася капризничала. Нужно было ее искупать вчера, но не сложилось. И у малышки вновь чесались оспинки, кажется. Как же так сложно все? Пока мы одевались и завтракали с дочкой, я устал, будто три совещания провел. Как я мог считать, что какой-то там проект важнее, чем дочкина температура? Что было в моей голове? Теперь, когда я вожусь с малышкой, я лучше понимаю свою жену. Конечно, она уставала. Охрана позвонила, что к нам приехал курьер, когда Ася наконец-то домучила свой творожок. Оставил ее одной и выскочил навстречу. «Цветы! От мажора!» «Вот не имется убогому!» Пока я спровадил курьера, в конце улицы показалась Алекс. Холодная, собранная, чужая, со сжатыми в ниточку губами и с сухими запавшими глазами. А в них столько боли. «Невыносимо смотреть!»